Глава 10. Ночная смена. Верно, Мэйс. У меня чувство, что все повторяется, причем дважды. Я в кабинете Джины. Сижу на том самом стуле, где проходило мое собеседование. Джина затягивается и выпускает тонкий ароматный дым. А у стены стоит Нергес и допрашивает меня. «Вы сегодня были в участке Политарии, Ниса Мейс. Честно говоря, меня начинает раздражать это превосходство в его голосе. Поэтому я отвечаю. «Да, вы следите за мной от самого дома. Или когда я пересаживаюсь на гусеницу. Потому что на пятнадцатом слишком воняет?» Дженна прячет улыбку в уголках губ, но молчит. Ее молчание меня раздражает чуть ли не больше постоянного прессинга начальника службы безопасности. «В конце концов, я не преступница» и пришла сюда по своей воле. «О чем вы говорили?» «Не поверите. а покушение на меня некой Рамины Дьере», отвечаю я. Джена перестает улыбаться. Нергис отталкивается от стены и подходит ближе. Раньше я даже представить себе не могла, что такая громадина может так бесшубно передвигаться, как зверь перед прыжком. Думаю об этом и снова вспоминаю к ярда Текучие плавные движения, короткий глубокий взгляд и резкий профиль. Да что его? На вас было совершено покушение. Вверх пристально вглядывается в мое лицо. Ага, а вы не знали? Качаю головой. Ай-яй-яй, такое упущение. Не самайс. Нестер Я чуть подаюсь вперед. Вы уже расспросили меня по десять раз обо всем, о чем только можно. Если у вас есть какой-то серьезный вопрос, который вы стесняетесь задать, сделайте это прямо сейчас. «Потому что я жутко устала после работы. Мне надо учить задания, чтобы меня не выперли из академии. А параллельно еще придумать, как спрятать сестер. А я трачу свое время на вас». «Вы тратите свое время?» Акцент он делает на слове «вы». Но Джина останавливает его взмахом руки. «Ригман, достаточно. Почему ты сразу не рассказала о том, что случилось, верно?» «Потому что он не спрашивал». Пожимаю плечами. Когда это произошло? И что? Мне приходится кратко обрисовать ситуацию. И все это время безопасник сканирует мое лицо так, словно надеется, там уловить малейший зачаток лжи. Зря надеется. Скрывать мне нечего. А что касается лжесвидетельства, не уверена, что из этого кабинета что-то выйдет к политаре. Хотя бы потому, что я все еще думаю. Нет, я уверена, что Джина что-то знает о ныряльщиках. Энергис тоже. За все время, что я говорю, Дженна меняется в лице несколько раз. Вверхо заклинила. Поспорить могу, его давно и прочно заклинило. Это выражение лица он носит, когда засыпает, когда просыпается, когда чистит зубы или сидит на толчке. Впрочем, с толчком могут быть варианты. Лайтнер Кьярд, какие у вас отношения? Дженна глубоко затягивается. Я уже все сказала по этому поводу. Не все. Она смотрит на меня, наклонив голову. «Ты не сказала, что этот парень защищал тебя в участке Политари?» «Это не имеет ни малейшего отношения». «Имеет», — перебивает Джина. «С той самой минуты, как ты опрокинул на него поднос? Ты, девушка, проработавшая официанткой не в самом приятном заведении Ландерхорна, желающая получить это место, подставилась потому, что ничего к нему не испытываешь? Какое вам до этого дело? Самое прямое». Я хочу быть уверена, что если этот парень снова окажется в моем клубе, ты больше не станешь швыряться в него под носами. Не стану. Предлагаешь мне поверить тебе на слово? Можете запихнуть меня в камеру, которая вытащит из моей головы всю правду. Судя по выражению лица, Джена мою шутку не оценила. В общем-то, ее можно понять. Эти камеры применяют спецслужбы для допросов особо опасных преступников. После применения такого пробуждения воспоминаний, в лучшем случае человек будет всю жизнь заикаться. В худшем — пускать слюни на перекушенное левое плечо. Ты знаешь, кто его отец, верно? Да. И ты можешь мне пообещать, что не создашь проблем? Мне хочется спросить прямо, о чем она. Вместо этого я киваю. Обещаю. Дженна меня изучает. О том, что случилось, не знает никто кроме вас с Кьярдом, и управляющего, и ведущего, но я об этом не говорю. Мне бы хотелось, чтобы это так и осталось. Ты понимаешь, о чем я? Я точно никому не скажу. А он? Вспоминаю его взгляд. Не думаю. Не думаешь? Молчу. Нет, я действительно так не думаю. Еще на прошлой неделе я считала его куском дерьма, которому нечего делать по жизни, и он развлекается за счет других. Но сейчас... Чтобы я еще знала, что именно скрывается под этим «сейчас». Как хорошо ты его знаешь, Фирна. Мне кажется, или меня снова пытаются раскрутить на инфу о том, насколько мы близки. Погано, — говорю я. Минусовой уровень знаний. За такие оценки выгоняют из Академии. Но он вряд ли станет трепаться о том, что его окатила напитками и закусками какая-то официантка. Кажется, Джену этот ответ устраивает. «Испытательный срок — неделя», — говорит она. «Приступаешь сейчас». Почему-то у меня даже нет сил удивиться, а те, что находятся, идут на другое. Мне сегодня предстоит целая смена в бабочке, смена, после которой мне нужно ехать в Кейпдер, и не просто сидеть на занятиях, а что-то еще и впитывать. «Мне понадобится форма», — говорю я, поднимаясь. «Твоя форма готова». Отвечает Джинна. Глаза ее сужаются, как у домашней фьери, пушистой зверюги с острыми когтями, молниеносной и быстрой, которую себе могут позволить только очень богатые люди, или в Она смотрит на меня так, словно видит насквозь, или хочет это показать. Я не вижу насквозь, но я чувствую, что права, и что стал на шаг ближе к поиску Лейс. Поднимаюсь и подхватываю рюкзак. Пойду переодеваться! поясняя под перекрестными взглядами Верха и Управляющей. А то макияж не успеют сделать. Макияж сделать успели, а когда я надела форму, ничем не напоминающую роскошное платье, в котором была на юбилее, превратилась в самую обычную официантку, хотя вру. Обычной меня вряд ли можно было назвать. Стрелки сделали меня лет на пять старше, особенно в сочетании с тушью и помадой. Тимри, который делали макияж через пару кресел от меня, то и дело косилось в мою сторону. «Не хочешь волосы постричь?» — поинтересовалась невысокая кореглазая девушка, которая делала мне укладку. Честь ей и хвала, потому что с такой копной управиться достаточно сложно. Я справлялась, потому что привыкла. Но мое «я справлялась» было далеко от того, что сделала она. Уложенные крупными локонами волосы на затылке и собранные в тяжелый пучок, хотя я бы сказала в тяжелый тючок, Тянули голову назад. «Хочу», — честно призналась я. «Заработаю и постригусь». Тимри прыснула. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, просто ты разговариваешь по-человечески. Твоя сестра была той еще засранкой». «Может, Лейси и засранка?» — хмыкнула я. «Но она моя сестра. Не стоит об этом забывать. Помимо прочего...» Я была бы очень тебе благодарна, если бы ты говорила о ней в настоящем времени». Тимри мигом перестала ухмыляться. «Я не хотела тебя обидеть». «Да ты что?» «Нет, правда. С ней невозможно было разговаривать. Но это не значит, что... Слушай, у меня как-то сложно получается с объяснениями. Давай я лучше тебе все расскажу по залу». «По залу мне многое уже рассказывали, но это касалось юбилея». В том, что касается работы официантки, главное — не расположение столиков, не знание блюд и даже не этикет, как может показаться на первый взгляд. Главное — знание клиентов, которого у меня по вполне понятной причине не было. Не к каждому можно подойти с улыбкой. Скажем так, не к каждому стоит подходить с улыбкой. Джена была права. Проработав в забегаловке Дугинса, я получила кое-какой не всегда приятный опыт. Поэтому поступок в отношении к Ярда сейчас мне самой казался идиотским. Нет, ну и чего мне стоило промолчать, а? Из какой радости я снова о нем думаю. Мы вышли в зал за пять минут до открытия, и Тимри глянула в мой тапет. У тебя пятый, шестнадцатый, двадцатый, она кинула взглядом мои столики, учитывая, что сам зал был выполнен в форме крыльев бабочки. Расположение в секторах тоже было весьма специфическим. Приходилось внимательно следить за тем, что мне показывает рыжее, и запоминать. Сразу после открытия в зал хлынул народ. Я даже не представляла, что в будне может быть настолько заполненный зал и такая загруженность. Заполнялся он, разумеется, постепенно, но мне хватало. Я носилась между столиками на высоких каблуках с такой скоростью, которой сама от себя не ожидала. Руки Джины не прошли даром, а помощь Тимри пришлась очень кстати. Это Брайкенс за пятым. У него аллергия на Айраке, так что не вздумай предложить ему салат-брифто. Это лоустрин. У него слегка подвижка на бюстах. Будет пялиться, не обращай внимания. За твоим дальним парочкой не вздумай улыбнуться. Эта девица с приветом решит, что ты соблазнеешь ее толстопузова и закатит скандал. В общем, такие мелочи узнаются постепенно, за время работы, но в целом подсказки Тимри здорово облегчали мне жизнь. Особенно после ситуации в ВИПке которым мне теперь ночами будет сниться. Кстати, о випках. Я заметила, что часть девушек обслуживает только вип-зону, спускаясь вниз исключительно для того, чтобы забрать заказы. «Как вообще туда попадают? В ней юбилея?» — спросил я, когда мы с Тимри в очередной раз столкнулись у стойки, собирая заказы. «Мы не особо горим желанием туда попасть», — хмыкнула Рыжая, ловко расставляя коктейли, подхватывая подносы. «По понятной причине». Но есть такая радость, как дежурство». «Дежурство?» «Да, в зависимости от того, сколько кабинок в вип-зонах заполнено. На вечер Джена назначает дежурных. Постоянные могут заказать кого-то конкретного. На этом мы с ней разошлись, а встретились уже только в конце смены, когда зал опустел. Танцевальное шоу собирало реквизит со сцены, а я чувствую, что ноги меня держат весьма сомнительно. Проводила последних клиентов и проковыляла в раздевалку. «Макияж не забудь смыть», — напомнила мне одна из девчонок, светловолосая и улыбчивая. «Спасибо. Если честно, я совсем забыла о том, что выходить за пределы бабочки в макияже запрещается. Переодевшись и с наслаждением, даже не представляла, какое это наслаждение. Стянув туфли на шпильках, я переобулась и направилась в туалетную комнату. Почти сутки без сна сделали свое дело, и сейчас я оказалась себе маруной на ножках. Шум в ушах напоминал шум прибоя а мысли отказывались складываться во что-то более-менее серьезное. Пришлось смывать макияж ледяной водой. Да-да, здесь была теплая, а можно было даже сделать горячую, после чего я все-таки проснулась. Относительно. Посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. «О, ты еще здесь?» Тимри влетела в туалетную и поставила флакон на раковину. «На, лапки. Ты себя в зеркало видела?» «Видела. В этом-то и проблема». Краска со щек, маска лежавшая на лице, отказалась смываться. Крылья бабочки размазались, и если сейчас распустить волосы, от меня даже линария с воплями убежит. Держи, рыжий сунул мне в руки флакон. Умывалка, Марку запоминай. Не из дешевых, но смывает отлично. Смывала и правда отлично, даже холодной водой. Спасибо, сказала я, промокая лицо салфетками и бросая их в мусорную корзину. Да не за что. «По поводу Лейс». Тимри напоследок плеснула себе в лицо водой и закрыла кран. «Я Едху хрень тогда сказала. По поводу счастья из-за того, что она исчезла. Прости». Я кивнула. «Почему вы с Лейс были в контрах?» Тимри подхватила флакон. «Я уже говорила. У твоей сестры был не самый легкий характер». Рыжая быстро прошла мимо меня. Дверь скользнула вперед-назад, гоняя потоки кондиционированного воздуха. Я же глянула на себя в зеркало и развернулась. С потолка, не мигая на меня, уставился зрачок камеры. Мотнув головой, я вышла в коридор и направилась в раздевалку, чтобы забрать вещи.